«Ахматова и мальчики». Я боюсь Анну Андреевну Ахматову. Один знакомый, человек в большом возрасте, как-то признался мне, что однажды мог быть представлен Анне Андреевне. Но он не пришел навстречу. Почему? Я убоялся. Таков был его ответ. О, как я его понимаю! Думаю, самой Ахматовой понравился бы наш страх. Лидия Чуковская вспоминала ее собственные слова «Однажды, когда я в клубе писателей прошла через бильярдную, со страху все перестали катать шары». Ахматова очень страшная. Владимир Сорокин использовал эту сторону ее образа в романе «Голубое сало», где некое ААА рожает черное яйцо, которое передает трем поэтам-наследникам — Евтушенко, Вознесенскому и Ахмадулиной. Действительно, кажется, что Анна Андреевна выносила и снесла темную поэзию XX века, века мрачного и жестокого. Жизнь в этом веке научила Ахматову двум важным вещам — необходимости сохранять память и строить собственную шкалу ценностей. «Deus conservat omnia», что с латинского означает «Бог сохраняет все». Такой эпиграф выбрала Ахматова к своей поэме «Без героя». Эти же слова написаны на гербе Шереметьевых, украшавшем дом на фонтанке, где жила Ахматова. Жила в эпоху, когда человека или целое сообщество могли уничтожить, поэтому было так важно сохранить память об исчезнувших. Идея о том, что Бог сохраняет все, говорит о том, что есть сущность выше и больше Сталина. Кстати, этот латинский девиз перекликается с историей Убывания Грозном и его Синодики опальных». Документе, куда царь сам записывал имена жертв его опричнины. При этом религиозный царь велел молиться за убиенных, но имена некоторых находились под запретом, их нельзя было произносить. Тогда, как говорят священники, обращаясь к Богу, говорили нечто вроде «Молимся о тех, чьи имена ты и сам знаешь». Нечто надисторическое и надчеловеческое, что заботится о сохранении имен исчезнувших людей. И она, Ахматова-хранительница, едва ли не жрица этого храма памяти. Поэтому Ахматова берет на себя право по созданию альтернативной иерархии ценностей, своеобразного иконостаса русской интеллигенции. По сути, сегодня мы пользуемся двумя системами смыслов — сталинской и ахматовской, государственной или интеллигентской. Иногда мы их противопоставляем, а иногда смешиваем. На самом поверхностном уровне это выразилось в знаменитом тесте Ахматовой, которым она определяла характер человека. Чай или кофе, собака или кошка, пастернак или мандельштам. И, судя по ответам, разделяла людей на две группы. Чай собаки пастернак или кофе кошки мандельштам. Это напоминает еще один известный психологический тест, когда вас просят назвать первую ассоциацию со словами «поэт», «инструмент», «фрукт». Ответы, как правило, такие «Пушкин, молоток, яблоко». В тесте Ахматовой Пушкина не было, потому что в пару к нему вообще некого поставить. Это некий стержень русской жизни. Поэтому, говоря про Мандельштама, что у него идеальная биография, она, конечно, имела в виду, что биография у него, как у Пушкина. Итак, запоминайте, что нужно для идеальной биографии. Первое. Период изгнания. Второе. Конфликт с властью. Третье. Насильственная смерть. Все это было у Пушкина, а в XX веке повторилось у Мандельштама. У других же поэтов всегда чего-то не хватает. Так у Маяковского не было изгнания, но были конфликты с властью и смерть от собственной руки. У Бродского было изгнание, конфликт с властью, но умер он в собственной постели. У Пастернака был конфликт с властью, но изгнания из страны или насильственной смерти не было. Кстати, как написал об этом Александр Галич в стихотворении «Памяти Пастернака» «Разобрали венки на веники, на полчасика погрустнели, как гордимся мы, современники, что он умер в своей постели». Ну а у Михаила Кузьмина не было вообще ничего, кроме гомосексуальности. Жестокая истина такова, что поэту нужны изгнания, скандал, смерть. Ну и еще, само собой, нужно быть гением. Такая мелочь. Однако одной лишь гениальности недостаточно. История жизни пишется в том числе собственным телом, тем, где оно находится и как страдает. Ахматова сделала биографию тела важнейшей частью биографии текста. Теперь важно не только то, что поэт написал, но как, когда и где. А что в самой Ахматовской биографии? Однажды она спросила у Фаины Раневской. Скажите, Фаина, зачем понадобилось всем танкам проехать по грудной клетке старой женщины? В ее собственной биографии был конфликт с властью, но не было изгнания, да и умерла она тоже в собственной постели. Но Ахматовой удалось создать свой миф собственными руками. И внелитературные факторы ⁇ важнейшая часть этого мифа. Кстати, подробно об этом написал Александр Жалковский в статье Анна Ахматова 50 лет спустя. Цитата. Успеху Ахматовой способствуют сильнейшие внелитературные факторы, собирающие под ее знамена самые разные слои поклонников. Либералам дорог ее оппозиционный ореол, верующим ее христианство. Патриотам русскость, прокоммунистам чистота анкеты от антисоветских акций, монархистам Ее имидж императрицы и вся ее имперско-царско-сельская ностальгия. Мужчинам женственность, женщинам мужество. Внешне мы запомнили Ахматову всегда молодой, и стройной красавицей с портрета Амадео Мадельяни или Натана Альтмана. Анна Андреевна прожила 76 лет. Но помним-то мы ее всегда, молодой, помним, как вдову Гумилева, с которым она развелась. Мы помним то, что нам завещено помнить. Чтобы убедиться в этом, стоит взглянуть на памятник Ахматовой и Гумилевым, установленный в Бежецке, Тверская область. Его автор Андрей Ковальчук показывает нам довольно необычное сочетание фигур. Молодую Ахматову, которая сидит рядом с мужем и сыном. Муж изображен в виде головы на постаменте, а сын — фигурой во весь рост. При этом сын выглядит старше матери и отца. Можно посчитать это ошибкой скульптора, но, как говорится, это не бак афича не ошибка, а особенность. Именно так Ахматова и завещала нам помнить себя и свою семью. Она молодая, муж всему голова, сын — мудрый старик. Вторую половину своей долгой жизни Анна Андреевна создавала собственную каноническую биографию, писала историю поэзии 20 века и утверждала в ней гениев. Все помнят ее фразу «Какую биографию делают нашему рыжему?». Ахматова была блестящим литературным продюсером и активно участвовала в создании биографий. В ее собственной биографии не хватило, однако, важной детали – бриллианта в ее короне. Это Нобелевской премии. Как недавно стало известно, в 1965 году Ахматову номинировали на эту премию, но в том году ее получил Михаил Шолохов. Годом позже Ахматова умерла, а премию дают только живым. В 1958 году эту премию получил Пастернак. Лидия Чуковская вспоминала слова Ахматовой об этом. Добрая старушка Москва изобрела, будто шведский король прислал нашему правительству телеграмму с просьбой не отнимать у Бастернака поместье Переделкино. Вздор, конечно. Но если это правда, то не король, а хам. Где он был, когда меня выселяли из Шереметьевского дома? Она даже порозовела от негодования. Не сказал ни словечко. А ведь по сравнению с тем, что делали со мною из Зощенко, история Бориса «Бой бабочек». А по сравнению с тем, что сделали с Мондельштамом или Смитей, история Ахматовой и Зощенко «Бой бабочек», подумала я. Вся история русской поэзии 20 века предстаёт таким боем бабочек, каждая из которых сегодня для нас одинаково прекрасна и важна. Может быть, мой страх перед самой Ахматовой — это страх поранить бабочку. Помню, в школе, в старших классах мы учили на выбор стихи авторов «Серебряного века». Я выбрал тогда фрагмент из поэмы «Без героя» и, выйдя к доске, читал знаменитые строки. «Эта женщина больна, эта женщина одна». Запнулся, забыл продолжение и вдруг продолжил. «Сильная женщина плачет у окна». Так вдруг Ахматовский стих ворвался в современность, в песню Аллы Пугачевой. Я хочу закончить с рассказом о том, как сама Ахматова и ее гениальные мальчики отразились в современной российской популярной культуре. Буквально по одному примеру о каждом. Ахматова, Мандельштам, Кузьмин, Маяковский, Бродский. Мне кажется важным показать, как творчество этих людей перешагнуло пределы жизни, книг и времени.